Глава 18 Вечером вновь занималась с вышивальщицами, показывая и поправляя где надо. Сама же за вечер связала себе шапку. Ничего там особенного, колпачок с отворотами и круглой макушкой, связанный английской резинкой. Вяжется быстро и несложно. Этой премудрости меня еще в школе научили на уроках трудовых технологий, то есть бывшего домоводства. Пожалуй, это и единственное, чему меня на этих уроках смогли научить. Пока вязала, вспомнила, как я первый раз увидела связанную бабушкой Марией кофточку в стиле ирландского кружева. какая это красота! Мне тут же захотелось иметь такую, но бабушка твердо сказала «научись сама». И я назло научилась, связала и забросила, как и все остальное. А почему бы мне не попробовать еще раз такое связать? «Вязка — это не быстрое, но и время у меня есть». Но пока другая мысль вытеснила у меня из головы все вязание. Меня стал беспокоить вопрос старый. «Ясно, что для сгущенки придется задействовать банки из жести и автоклав. Но как их запаивать? С кузнецом местным поговорить? А как быть с маслом? Его совершенно точно надо во что-то упаковывать». Вряд ли у Ивана Андреевича в сарае где-то лежит рулон упаковочного картона или фасовочная линия по упаковке масла в фольгу. В чем еще продают масло? Вот в Вологде, как-то раз я видела, продавали в фирменном магазине масло в маленьких сувенирных бочоночках из дерева весом с килограмм, наверное. А здесь как с этим? Перед сном уже по традиции держала совет с Феодором. Тот, выслушав меня, задумался, потом с сожалением сказал... «Вот тут, Лиза, я тебе не советчик. Для меня вся тара — это банка с консервой, кошачьей и пакет с сухим кормом». Я приуныла. Почему-то надеялась на светлую Федькину голову. Тем более он ею почти и не пользуется за день. Поезд додрыхнет, да зарывшись в подушке. Это у меня к вечеру голова распухает от мыслей. Но Федька добавил, «Лиз, а ты посоветуйся с Семёнишной». «Может, она чего подскажет?» «И спать ложись. Сама же говоришь, что утро вечера мудренее». Совет был хорош, главное вовремя. И в самом деле, стоило мне с утра посоветоваться с верной нянькой, как решение было найдено. Я рассказала о проблеме старой, Семёнишна, подумав, спросила, «Лизонька, а может, ту из березовой махоньки подойдет? Ты же говоришь, малый вес нужно». Вот если по фунту такие туисочки подойдут? Я чуть в ладоши не захлопала. Как же я сама не догадалась. Хотя я ведь эти туисочки видала только в музеях, да в магазинчиках сувениров. А здесь это вполне обыденная посуда, вроде наших различных емкостей для сыпучих продуктов. И как мне помнится, туисочки эти изготавливаются с плотными крышечками. Никаких посторонних запахов они не имеют, а масло очень легко впитывает разные запахи. «Вот фасовка по фунту, то есть 450 грамм примерно, самая подходящая для торговли, плюс многоразовая упаковка. Так, значит, срочно надо искать мастеров по изготовлению такой тары. Семёнишна, а ты знаешь таких мастеров? Надо срочно договариваться». «Знать-то я знаю. Захочешь ли ты брать его на работу?» — Семёнишна вздохнула. Я уж и так поговорить хотела с тобой, да все как-то не к месту было. Я про сына своего Никиту говорю. Как вольную дали, так он в город подался. Думал, там денег много будут платить. Да только таких умных в городе полно. Вот и нанялся он на скабиной заводик. Вроде и платил хозяин сносно, да только всю тяжелую работу сами рабочие и выполняли. За подводы лишний раз платить хозяин не хотел. «Вот и носили, мужики, чушки металлические от ворот заводика до самого цеха». «Так и сорвал Никитка спину. Вернулся домой. Кому он в городе увечный нужен-то? А дома жена, да двое деток. Кормить их надо. А как работать, если он долго на ногах стоять не может? Вот и выучился корзины до туиса плести. Только много ли в деревне этим заработаешь?» И вот я и хотела тебя спросить, может, какую работенку ему дашь, а тут ты сама спрашиваешь, да захочешь ли у вечного взять в работники? Особо раздумывать тут было не о чем, раз мастер подходящий и есть, так в чем вопрос? Пусть работает. Семёнишна прервала мои размышления. Да и вот еще что хотела сказать. Сгущенка твоя хорошая штука, да только когда кухарком ею заниматься, надо отдельного человека ставить. Вот возьми нашу Оксану, жену Никиты. Я говорила, что хозяйка она отменная, да и чистюля такая. Дочка у них только вот балбеска. Но ты ее вчера сама видала. Пусть тогда дома сидит, за хозяйством смотрит. А и в самом деле так и правда лучше будет. И кухарку лишним не грузим, и помещение для переработки молока отдельным будет, что очень важно в плане санитарии. Так и решили. Отправив Семёнишну в деревню с Кузьмой решать вопросы трудоустройства ее семейства, сама я пошла во флигель. Данила уже перенес все свои приборы и инструменты сюда, в одну из комнат, и рукомойник ему экономка выдала вместе с рушниками, и чистые фартуки, в общем, все, как я требовала. Попросила Данилу организовать доставку в свободную комнату всех приборов из сарая и отмыть их от пыли и смазки. Пора приниматься за их изучение, и узнать, как делать и запаивать консервные банки, пока со сгущённым молоком. После обеда из деревни вернулась Семёнишна, но не одна, а с сыном и невесткой. Они сразу решили поговорить со мной и посмотреть, чем им надо будет заниматься. Оксана, невысокая бойкая малороска с тёмно-карими глазами, очень походила на героиню одной старой музыкальной кинокомедии, забыла ее название. Выслушав все, что я ей сказала, осмотрела свое рабочее место, и засучив рукава, принялась намывать все вокруг. Хотя девчонки горничной и вчера мыли. Такое рвение в области гигиены не могло не радовать. Так что однозначно для Оксаны одобрям сполучено. Никита, сын экономки, действительно был высоким дюжим мужиком. Был. Когда-то. Сейчас он, походив немного по флигелю и постояв возле всей той аппаратуры, принесённой из уличного сарая и уже распакованной, Извиняющий, улыбнувшись, попросил разрешения присесть. Но табуретку придвинул поближе к автоклаву, продолжая внимательно рассматривать его. Я даже затаила дыхание. Неужели Никита сможет разобраться во всем этом? Конечно, он просто крестьянин из глубокой провинции, но и знаменитый левша тоже не заканчивал академии. Это было бы просто замечательно. Кстати, он привез с собой образцы своих изделий. Очень миленькие корзиночки так и манили уложить в них красиво различные фрукты и изобразить нечто вроде натюрморта. Жаль, мне этого не дано. От слова совсем. А вот различных размеров туисочки — просто идеальный вариант для упаковки масла. Во всяком случае, пока для рекламного периода. Пока они начнут оптом закупать. Так что и Никита тоже уверенно был принят на работу. Я, конечно, немного тревожилась. Людей я набираю, обещаю им зарплату, а у самой еще нет никаких продаж. Но я загоняла свой страх поглубже в себя, демонстрируя окружающим уверенность и спокойствие. Договорились, что завтра они приедут с утра пораньше сюда на работу. Оксана будет пока обучаться изготовлению сгущенного молока, а Никита с сыном-подростком Серенькой будет делать туиски и разбираться в устройстве автоклава. Это он сам попросил, сказав, что ему всегда были интересны такие штуки. «Можно попробовать». Да и я тоже попытаюсь понять, что же там в инструкции написано. Понимание осложняло то, что написано было русским языком, соответствующим этой эпохе, что для меня человека из 21 века затрудняло восприятие текста. Но все равно надо стараться сделать это. В общем, мои замыслы потихоньку двигались в нужном направлении. Теперь мне надо было начинать продумывать рекламную кампанию и пробовать продвигать свою продукцию на рынок. И желательно не останавливаться на губернском городе. Хотелось бы выйти на более обширный рынок. А пока я буду заниматься рукоделием, надо вспоминать все, что я помню о масштабных торговых проектах этого времени и рынках сбыта. Девушки продолжали свои вышивки, а я начала все-таки вязать казакин ирландским кружевом. В запасах, собранных мною в шкафу бабушки, нашлась тонкая белоснежная хлопчатобумажная пряжа. Вот из нее и решила связать элементы для казакина. Его, к счастью, можно вязать без подклада. Вот кофточку в это время без подклада не примут. Придется шить его для нее. Пока вязала, продолжала размышлять о своем будущем бизнесе. Руки привычно выполняли монотонную работу, а в голове крутились различные идеи. И чем больше я планировала, тем яснее становилось «надо ехать в Москву». На мое рукоделие и в Курске модницы найдутся, но цены такой, как в Москве, не дадут. И модницы победнее, и лавочники поприжимистее. А там у меня уже почти связи. Я вспомнила от того лавочника, который искал меня на утро после того, как пожадничал купить у меня по нормальной цене. Вот к нему и надо идти. Он уже знает, как со мной работать». Теперь по маслу и молоку. В Курске можно для затравки и рекламы продать немного, но надо искать представителей московских торговцев. Коренная ярмарка сейчас начинает сходить на нет с открытием железной дороги, но торговые агенты крупных московских купцов пока еще в городе есть. Надо выходить на них, а через них напрямую на Москву. Вот после святок и поеду. Вначале в Курск, побуду там немного и поеду в Первопрестольную неделю или чуть больше поместья без меня обойдется. Федька, с которым я поделилась своими идеями перед сном, полностью одобрил их. Только сказал, что надо немного поторговать маслом и молоком на местном рынке, чтобы люди потом знали, где искать и у кого спрашивать такой товар. Но это я тоже обдумывала. Пожалуй, идея стоящая, если сразу двоим в голову пришла. До Рождества еще неделя, а потом еще две недели безудержного веселья, Это даже хорошо, что нынче мое поместье из-за траура останется от него в стороне. Мешать не будут гости. Я не знала еще, что это были хорошие дни. Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему о своих планах. Эту истину я в силу своего атеизма не учла. А зря. Нет, утро начиналось как обычно. Трясясь от холода и морщась от запаха после посещения туалета, я злобно бурчала. Ну вот, мир другой, эпоха другая. А в России все как всегда. Морду дому подремонтировали, подправили, а нормальный клозет не построили. Буду в Москве, обязательно найду какое-нибудь архитектурное общество. Не может быть, чтобы не было такого. Вон общество садоводов-огородников есть, должно быть и архитектурное. Или хоть журналов таких куплю. Мое бурчание поддержало вернувшееся вернувшийся с утреннего мациона Феодор. Брезгливо тряся лапами и топорща усы заявил. «Лизавета, вот как хошь!» а лоток мне организуй. То чуть не замерз, то сегодня на силу из сугроба выбрался, провалился с головой. И вообще я домашний кот. Это по твоей милости то путешествовать приходится, то дворового кота изображать. Думай, Лиза, ты взрослая, а я еще молодой». Лениво переругиваясь, отправились завтракать. Я в столовую, есть постненькую кашу, Федька на кухню, сливочки трескать. Не могу сказать, что я ему не завидовала. Позавтраков быстро пронеслась по хозяйству. Осматривала все я не каждый день, но периодически налёты устраивала. Но придраться было не к чему. После изгнания Маркача с сотоварищами работа шла хорошо, размеренно, и особо моего вмешательства не требовала. Во флегеле тоже все шло по плану. Данила добросовестно изготавливал масло. Я время от времени дегустировала партии масла, но от технологии он не отступал. Масло было тем самым. Для помощи себе на фасовку продукта Данила попросил принять его младшую сестренку-подростка Машубку, девчонку лет 15 на вид. Поговорив с ней и убедившись, что девчонка трудолюбивая и чистоплотная, приняла ее. Скоро у нас тут будут семейные производства. Оксана за несколько дней обучилась таинству сгущения молока и теперь работала самостоятельно. Никита с сыном готовили туэса в основном на фунт весом. Серенька то отцу помогал, то к матери бегал, снять или поставить тяжелые кастрюли. С автоклавом мы с Никитой вместе разобрались, теперь и я имею небольшое представление, как эта штука работает. Сейчас на очереди у нас понять, как банки консервные изготавливать и запаивать.